Вечный судья подкладывает небесному императору лису. «Итак», – сказал Юнгуань, быстро облизнув губы, – «сын небесного императора проклят. Небеса пытаются его вернуть, прикончив с помощью древесных духов, а метка демона запустит обратное проклятие, если это произойдет». Шуэ утвердительно кивнула. «В общих чертах. С бессмертным может произойти что угодно. Я не уверена, что он вообще сможет развоплотиться и вознестись. Пока на нем метка демона. Что именно заметка? Печать принадлежности. Юнгуань присвистнул: Из какого перепугу демоны теперь объявляют своей собственностью небожителей? Вероятно, произошла ошибка. Демон не понял, что это небожитель, подумав, предположила Шуая. Как демон может не понять, что перед ним небожитель? возразил Юнгуань. Надо быть или тупым, или слепым, чтобы этого не заметить. «Заклятие Небесного Императора искажает восприятие всех живых существ, которые вступают в контакт с первым Циньваном», сказала Шуя, сверившись по своим записям. «Вероятно, демон тоже попал под небесные чары». «Хм... Хм...» Юнгуань быстро обошел вокруг кресла, постукивая пальцами по губам. Остановился. «А за что изгнали первого Циньвана? Он ослушался Небесного Императора». «И что с ним станет, если все пройдет по небесному плану?» «Ну, вероятно, заточат в темницу на оставшийся срок», – неуверенно предположила Шуа. «Вряд ли небесный император его помилует. Но нужно не об этом думать, а о том, что случится с миром смертных, если метка демона отразит и запустит обратное проклятие». Юнгуань улыбнулся. Шуэ поежилась. Улыбка этого ничего хорошего не предвещала. Шуя, позаботься, чтобы этого не случилось, велел Юнгуань. Пусть те не заберут его тело, пока душа не успела отлететь. Принесите его к реке душ. Что вы хотите сделать? Осторожно спросила Шуэ. Избавить мир смертных от грядущей катастрофы, разумеется. Несколько обиженно отозвался Юнгуань. И если ты хочешь спросить у меня разрешения наказать виновных в проклятие, то я его тебе, разумеется, даю. Позаботься обо всем. Я буду ждать тебя у реки душ. Он прищелкнул пальцами и открыл портал к реке душ. Шуэ приподняла брови. Ее хозяин редко покидал великое ничто. Тем не менее, Шуэ исполнила приказ вечного судьи в точности. Когда Юнгуань оказался на берегу реки душ, Шуэ уже доставила туда смертельно хладеющий труп господина с горы или первого принца Файценя. Юн Юнгуань наклонился над ним, разглядывая его лицо. «Да, это точно сын Небесного Императора. И метка на нем действительно есть». О чем думал этот демон, оставляя метку на таком месте? Он потыкал первого принца в губы пальцем. «Шуэ, ты знаешь, что я собираюсь сделать?» «Догадываюсь, но все же спрошу, что?» «Я не позволю ему вернуться в Небесный Дворец», широко улыбаясь, сказал Юнгуань: «Я устрою ему прямое перерождение». Забавно будет, когда небесный император с ног собьется, разыскивая его. Очень непередаваемым тоном сказала Шуэ. «Давай, верни ему сознание», – велел Юнгуань, превращаясь в старика. «Зачем вы это сделали?» – удивилась Шуэ. «А ты видела, как вечных судей изображают в книгах? Если он увидит, какой я Сюшен, он не поверит, что я вечный судья. Сюшен, красавец!» Шуэ закатила глаза, но повиновалась. Но первый принц превзошел все их ожидания. Когда он начал торговаться с вечным судьей за воспоминания, Юнгуань и Шуэ, невидимое глазу, переглянулись в совершенном изумлении. Первый принц доторговался до того, что понизил свой ранг до бессловесного существа. Юнгуань развеселился. Даже он сам не знал, в какое существо переродится первый принц но предполагал, что метка демона сделает свое дело. Ее оставил лисий демон, значит, переродиться в лиса или в существо близкой лисам породы. Господин с горы переродился в шелудиевого лиса. Юнгуань захохотал так, что великое ничто заходило ходуном и подняло волны на недвижимой обычной реке душ. Шоя поглядела на него укоризненно. «Какую славную лису я подложил небесному императору Юнгуань хохотал без остановки. А самое замечательное во всем этом, что небесный император никогда не найдет своего сына. «Почему?» – не поняла Шуя. «Метка демона скроет перерожденного от небесного взора. Отыскать его можно лишь в том случае, если перерожденный сам этого захочет. А поскольку первый принц не помнит, что он первый циньван и небожитель, то он никак не проявит себя. Но вряд ли он проживет достаточно долго, чтобы жизнь... «Обычного лиса полна опасностей», – с легкой жалостью в голосе сказала Шуэ. Юн -Гуань превратился в самого себя и открыл портал обратно к дворцу. «Еще как проживет. Я позаботился, чтобы он угодил в нужное место и в подходящий момент. Забавно будет поглядеть, что из этого получится». Шуэ не сразу поняла, что Юн -Гуань имеет в виду, а когда поняла, то воскликнула. «Но ведь они тогда узнают друг друга». «Разумеется». Утвердительно кивнул Юнгуань. Разумеется, они тогда узнают друг друга. Однажды. И это-то самое интересное.